Арчинмар. Я ходил по кабинету ректора и искоса поглядывал на флиант, который продолжал лежать на столе. Эта редкая книга пропала из архива библиотеки много лет назад. К сожалению, бесследно. Долгие годы реликвия находилась в неизвестном месте, в руках неизвестных нам магов, а тут, когда новые феи чистоты принесли флиант к ректору, то он сразу же вызвал меня. Такие вещи неожиданно не находятся. А женщину утверждали именно об этом. Нашли в какой-то комнате, да еще и на территории академии. Невиданная наглость врать в лицо. Хотя ни я, ни ректор лжи так в их речи не обнаружили. Тогда я пошел на крайние меры. Считать память не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Данным заклинания владеют немногие, но пользуются редко. Потому что мало кому хочется узнать лишнего, чем нужно. Но стоило опустить руку на седую голову или Дианы, как я увидел именно то, о чем она говорила. При этом больше ничего другого мне увидеть не удалось. Меня защита не пропустила заглянуть куда-то глубже, в более далекие воспоминания. Вот и ходил теперь, озадаченный под взглядом ректора, который с подозрением на меня смотрел. — Ты слишком жестко опрашивал наших гостей, — отозвался он. «Они работники нанятой Академии», — отозвался. «Не совсем так», — покачал головой Фредерик Варс, а я остановился. Ректор указал мне на стол возле него, на котором буквально недавно сидела Диана. Имя странное, произносится как-то плавно и для нашей речи совершенно непривычно. Зато через некоторое время понял, что меня так насторожило, еще в первую нашу встречу. Выше драконов к которым относился ректор, а с недавних пор и я опасались. Ни одна Илла или Иля не позволяла себе долгого зрительного контакта. Девушки и женщины отводили взгляды, но не Диана. Она тогда меня долго и пристально рассматривала с головы до ног и сильно разозлила. Да и не это только. Есть еще один фактор, который в моей голове не укладывался никак. Значит, Илгарри призвал фей чистоты а в академию попали... «Да», — кивнул ректор, — «эти прекрасные дамы. Заметьте, истерик не закатывают, членовредительством не занимаются, свои обязанности выполняют добросовестно». «Мне кажется, что вы чего-то не договариваете», — прищурился я, на что ректор лишь загадочно улыбнулся. «Решил, что уточню все у самого коменданта, который по приказу ректора сам занимался уборкой. Что ж...» Можно разговоры перенести на более удобное время, а вечер занять тем, чтобы посмотреть флиант и понять, что именно было использовано из него. Если судить по воспоминаниям или Дианы, то на полу был рисунок, пиктограмма. Мы с ректором до глубокой ночи просидели над книгой и даже нашли те страницы, уголки которых были сильнее всего измяты, но отследить остаточную магию того, кто этим пользовался, нам так и не удалось. Как и найти ту комнату? Вопросов в голове было больше, чем обычно, поэтому с самого утра я работал в кабинете, а на завтрак поспешил в столовую, где и столкнулся с ректором. Через 10 минут в столовую зашли феи. На наше приглашение отреагировали, да никак не отреагировали. Я же внимательно посмотрел на Илю Диану, а внутри снова протест заклокотал. Пришлось сдерживать себя, отворачиваться к тарелке, Есть совершенно обыденную еду, которая мне не очень нравилась. Но долго оставаться равнодушным у меня не вышло. Из угла кухни донеслись всхлипы, а потом рыдания, до да такие, что внутри меня огонь разнесся по венам со стремительной скоростью. Резко повернув голову, увидел, как повар уводит двух плачущих женщин в сторону кухни. Если одна меня не волновала совершенно, то за второй готов был броситься следом. И Ларчин послышался сквозь пелену голос ректора. Я перевел взгляд на ректора, который с нескрываемым интересом смотрел на меня. Что? Уточнил, но голоса своего даже не узнал. Вы испортили имущество Академии, произнес ректор и снова стал есть, чему-то ухмыляясь. Я же перевел растерянный взгляд на свою руку, которая оторвала приличный кусок от обеденного стола. Куплю новый. Выдавил из себя, смутившись. «Конечно», — согласился ректор. «Только что-то мне подсказывает, необходимо заказать несколько комплектов». Он перевел взгляд куда-то мне за спину, его глаза засверкали, выдавая радость и какое-то предвкушение. Следующие два часа я пытался работать. Составил расписание, распределил предметы по курсам и практические занятия, но все мысли были в совершенно другом месте. Отложив дела, пошел искать коменданта, Но уже находясь в коридоре между аудиториями, почувствовал, как меня буквально тянет в одну из комнат. Повинуясь порыву, зашел в класс и обомлел. Нашу фею чистоты душили. Порыв огня снес с ног Илла Гарри, а заклинание перенесло в мой кабинет и сковало цепями, которые не позволят мужчине сбежать. Сам же подбежал к лежащей женщине на полу, которая дышала, что в нашем случае было самым главным. «Ди, я все», — раздалось за спиной. «А что происходит?» «Разберусь», — буркнул, не поворачиваясь и направляя поток исцеляющей магии на старое морщинистое лицо. «Да, не к такому меня жизнь готовила, не к такому». Илья глаза открыла через некоторое время. Тяжело села на полу и растерянно перевела взгляд на подругу, потом на меня. «Сбежал», — уточнила она. «От меня еще никто не сбегал», — произнес строго. «Убейте», — тихо попросила женщина, чем ввела меня в шок. «Мы вас прикроем». «Не знаю, о чем вы говорите», — вмешалась сила Кристина. «Но я в деле». «Боги, кого вы прислали в нашу академию? А главное, для чего?»